Глава 4. Я активировал телекинез и попытался тормознуть летящую на меня на всех парах книгу, но именно что лишь попытался перехватить. Да, некрономикон замедлился, но упорно продолжал махать обложкой крыльями в мою сторону. Это еще что за новости? Раньше телекинез безотказно действовал на все, а тут лишь замедлил. И не какую-нибудь скалу, а книгу, хоть и божественную. Ну ладно, посмотрим, что оживший некрономикон от меня хочет. Правда, глядя на бешеную морду божественной книги, я на всякий случай подготовил Гаврюшу, протянул правую руку вперед, и по ней тут же скользнул мой божественный пет-артефакт, оказавшись в моей ладони. Он хоть и остался в невидимости, но потому, как он лежал в руке, было понятно, что увеличился пропорционально моей божественной форме. Впрочем, как и некрономикон... Вот только проверить, что оживший книг от меня хочет, я не успел. От сильнейшего удара в спину я усвистел вперед, пролетел метров семьдесят, и, бухнувшись на землю, пропахал по ней еще метров сорок. Благо, в этом направлении скал не было, и я макушкой, как смерть, никуда не приложился. Видать, этот титан, пока я отвлекся на некрономикон, саданул меня одним из своих хвостов, глянул на свои ХП, просели наполовину. Не слабо он так приложился — Но ему весь урон вернулся обратно. Привстав на колено, обернулся назад. Вокруг Титана не осталось ни одного из богов. Он всех нас своими хвостами в стороны разбросал. Посмотрел на его ХП. Всего пять процентов жизни отсутствует. И это ведь не только мой возвращенный урон. Кто-нибудь по-любому успел по нему садануть. М да, Йотун явно был слаб в инферно. Раз мы так быстро его убили, этот же Титан никакого дебафа не ощущает. Пока я раздумывал, на Титана с неба бросился на Акрану Микон. Хм, он, видимо, лично против меня ничего не имеет. И ему похоже, что плевать, кого атаковать. Он бросается на ближайшее существо. Решебут ведь, спасать надо. Это как-никак мой божественный предмет, хоть и временно сошедший с ума, вернее, живший. Я ничего предпринять не успел. Титан, сделав оборот вокруг своей оси, выстрелил хвостом в сторону книги. Ну все. Потерял я свою божественную вещь по ходу. миг приблизившийся к некрономикону огромный хвост титана мгновенно почернел и разлетелся во все стороны серым прахом. Глянул на морду титана. Во! У меня сейчас, наверное, такая же рожа, обалдевшая с открытым ртом. Но титан тоже пришел в себя и, сделав еще один оборот, выстрелил в сторону подлетающего к нему некрономикона вторым хвостом, и хвост снова разлетелся серым прахом а сам Титан начал натурально гнить, его тело стало сжиматься, обтекая какой-то коричневой субстанцией. Титан попробовал махнуть в сторону книги еще одним хвостом, но тот тоже рассыпался прахом, после чего Титан упал на землю, попытался куда-то ползти, но с него тут же слезла кожа, отвалились мышцы, и вскоре на его месте остался лишь скелет, состекший вниз жижей. Во все стороны бухнула ударная волна, разбрызгивая непонятную субстанцию, оставшуюся от тела Титана. Все, сдох товарищ. Я перевел взгляд на висящий над ним некрономикон. Крю на себе силы у книжки. Это получается, что Титан меня спас тем, что откинул прочь? но со своей минутной неуязвимостью я бы, может, чего-нибудь и придумал. Но ведь не факт, что сработало бы. Некрономикон сделал в воздухе оборот и, увидев меня, полетел в мою сторону. Упс, похоже, думать нужно быстрее. Сзади раздался женский голос. «Ничего себе у тебя супероружие!» Обернувшись назад, увидел Нюйву в порванном платье, которое я брал у смерти. «Да уж, надо бы Нюйве, кроме платья, себе какой-нибудь доспех придумать, что ли. но ну, а насчет того, что платье немного порвалось, я не волнуюсь. Его-то можно починить, в отличие от его прошлого. Там и чинить-то уж нечего было». Я покачал головой. «Не совсем. Эту вещь я достал для других целей, даже не подозревал» что у этой божественной книги столько мощи. Нюйва ударила правым кулаком себе по ладони. — Что ж, значит, с остальными титанами нам будет проще. Я на долю мгновения засмеялся. — Эм, тоже не совсем. Я так понимаю, что книга сошла с ума от попадания на нее крови и теперь будет атаковать всех подряд, ну а прямо сейчас меня. Мы оба синхронно обернулись к летящему к нам Некрономикону. В этот момент... На пути книги земли встал Тор и схватился за голову, приходя в себя. Да, ему досталось не меньше смерти. Он своим чаном тоже скальную породу, выглядывающую земли, расколол на множество кусков. Некрономикон, увидев рядом с собой препятствие, скорректировал полет прямо на бога грома. Я крикнул «Осторожь!», но не успел. Тор и без моего возгласа увидел несущийся на него некрономикон и вскинул перед собой руку. И это он зря... Рука мгновенно посерела рассыпалась прахом, вместе с плечом, а бессознательное тело Тора вновь рухнуло на землю. Я подвинул Ню его за себя и схватил поудобнее Гаврюшу. «В этот раз попробую эту долбанную книжку-переросток похоронить под землей». Сзади раздалось. «Жаль, ты не успел принести нам Непентес!» Я скосил взгляд на богиню. «Почему? Непентес может успокоить что угодно». Оно может воздействовать на живое, на неживое и даже на волшебный предмет. М -м -м. Отдать пока не отдал, но в инвентаре все еще лежит. Не зря Элия яблоко и Дунбобику скормила. Достав из инвентаря цветок, кивнул Ньюеве. Я его добыл, просто отдать не успел. И тут же открыл обилити цветка. А то до этого совсем забыл про это. В принципе, это же квестовая вещь. Чего билки смотреть, все равно отдавать. Непентес. Гипнотический цветок воздействовать на разум, внушая плохие либо хорошие эмоции. Хм. Есть ли там разум у некрономикона? Большой вопрос. Я бы и не догадался использовать цветок на книге, но раз с ней выговорить, что подействует, я активировал обилку цветка и попытался воздействовать на некрономикон, который был уже в каком-то десятке метров от меня. Внимание! Передайте мысленное воздействие. Что? А как именно-то? Поднял взгляд и увидел некрономикон уже перед своим лицом. Черт, все, времени совсем нет. Я, зачем-то зажмурившись, начал напевать в своей голове первое, что ко мне пришло в голову. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Открыв один глаз, увидел замеревшего передо мной некрономикона. Его стремная рожа вроде была уже не такая яростная. Вроде работает. Некрономикон дернулся, будто отходя от чего-то а я продолжил петь в голове. Пчелки затихли в меду, свинки уснули в пруду, месяц на небе кревтит, месяц в окошко следит, глазки скорее сомкни, спи, моя гадость, усни. С последними моими словами глаза на книге закрылись, листы схлопнулись, и она бухнулась на землю у моих ног. Я осторожно взял книгу в руки и вгляделся в обложку. Глаза, что недавно пылали ненавистью, были закрыты и никакой активности не предпринимали. «Как и сама книга, в принципе». «Да неужели?» «Точно». Я покрутил какое-то время некрономикон перед носом, затем пихнул книгу в инвентарь внимательно огляделся по сторонам. «Вроде тишина. Фух. Цветок у меня был всего один, так что теперь мне просто необходимо очень внимательно относиться к этой книге и не допускать того, чтобы на нее попала хоть одна капля крови. Ну, либо надо оптово затариться у Идун яблоками, и раскормить Бобика так, чтобы слезы с него так и сыпались. Надеюсь, это сработает, и он наплачет целую гору непентесов. А пока я достал некрономикон из инвентаря, на всякий случай предварительно зыркнув по сторонам, приоткрыл его на странице с поднятием нежити и прочитал заклинание. Поначалу ничего не происходило, но внезапно моя манна мгновенно ухнула почти в ноль. Тело титана дернулось, выгнулось дугой. А затем гигант поднялся на ноги и, молча, вперил в меня взгляд своих пустых безэмоциональных глаз. Я глядел его снизу доверху и зарылся в настройки. В целом, чисто на вид, никакой разницы между живым титаном и поднятым нет. Разве что шерсть у неживого немного желтит. И да, все верно, теперь эта нежить принадлежит мне. Ввел имя Снеговик и приказал «подними руку». Гигантская фигура подняла свою волосатую лапу указал головой в сторону, где не было богов. «Атакуй магией!» И тут же в ту сторону с душераздирающим воем понесся снежный буран. «Работает!» «Стоп!» Снеговик тут же прекратил заклинание и остался стоять со все еще поднятой вверх лапой. А снег, покружив пару секунд в воздухе, мягко упал на раскаленную почву инферно и стал парить. Сзади ко мне подошла смерть кивнула на некрономикон в моих руках. «Знакомая книжка. Мана нужна?» Я перевел взгляд сначала на смерть, а затем на костяной оста второго титана, что валялся поблизости. То, что там остались лишь кости, это ничего, их тоже можно поднять. Я кивнул смерти ответил максимально лаконично. Да. Богиня положила свою ладонь мне на плечо, и я же физически почувствовал, как в меня хлынул поток маны. Будто где-то шланг включил, и мое тело обдало потоком теплой воды. Скосил глаза к полоске маны. Да она действительно стала быстро наполняться и как только полностью наполнилась смертью убрала руку повернув голову к богине, я улыбнулся спасибо на что-то лишь кивнула в сторону скелета не за что поднимай скорее пока четверка не вернулась и это наверно говорит открыв книгу на нужной странице прочитал заклинание дождался пока моя мана снова ухнула почти в ноль и уставился на останке от титана черная жижи что расползлась под островом резко забурлила И во все стороны ударилась жуткая вонь. Скосил взгляд на богов, что потихоньку подтянулись к нам. Все стоят спокойно, носы не морщат, даже богини. Везучий блин. Явно вонь на них просто не действует. А вот я уже заткнул свой нос пальцами. Вонь пошла такая, что слезы начали наворачиваться. Даже вонючка Хлони, когда такой концентрации воней не выдавал. В том числе в свои лучшие дни. Черная жижа поднялась вверх по костям и полностью облепила остров Титана. Затем начала меняться, приобретая вид плоти, и перестала вонять, когда тело нежити полностью сформировалось. В отличие от снеговика, который от живого йоттуна немного отличался лишь цветом шерсти, этот поднятый титан больше походил на зомби. Кожа бледно-серая, местами синяя, черная, кое-где вообще дыры в плоти зияют. Хоть по внешнему виду и получилось совсем иное, чем с йоттоном, но система предложила мне назвать его. Критически осмотрел бывшего титана, который поднялся на ноги и вперел в меня взгляд своих мутных безжизненных глаз. После вписал имя — Гниловик. Вдали раздался грохот, и вверх, почти до огненного неба, поднялся столб снега. Все боги, включая меня, синхронно повернули свои головы в ту сторону. Столб снега резко опал вниз и раздался в стороны, а затем быстро полетел в нашу сторону. Все, похоже, оставшаяся четверка титанов очухалась и спешит к нам. Снеговик, гниловик, встать впереди. Я ткнул пальцем в землю на пути снежного бурана. Метрах в десяти от нас. Атаковать всех титанов и йоттунов, всеми имеющимися заклинаниями. Неживая парочка ничего не ответила, но вроде поняла мое указание, так как оба гиганта прошли вперед и встали там, куда я указывал. Зевс, подошедший к нам со смертью, громко скомандовал. «Готовимся к главному сегодняшнему бою». И боги начали выстраиваться в шеренгу за двумя неживыми титанами. «Правильно. Сначала пусть на себя удар примут именно они. Уж двоих титанов они смогут на себя оттянуть и связать их боем. Ну, оставшуюся парочку мы всей толпой как-нибудь, да, запинаем. Пока все выглядит вполне себе радужно. Портал смерть закрыла, то есть подмоги этим четверым ждать пока что ниоткуда». А двух титанов мы не только уже завалили, но и обратили на свою сторону, подняв их в виде нежити. В общем, я разделяю уверенность в глазах богов, что встали по сторонам от нас в сторону. Мне, кстати, тут не особо-то и место. Я сделал шаг назад, в тыл, освобождая место подошедшему суцелу У меня мана почти на нуле. Максимум, что я сейчас могу, — это оказать какую-нибудь кратковременную поддержку в каком-то эпизоде боя, возможно, критическом. А для этого, кстати, надо видеть весь бой как на ладони. Достав из инвентаря косу, я взлетел вверх и тормознул на уровне голов моих протувших титанов. Вот отсюда получше видно будет. Снежный буран, что мчал в нашу сторону и покрывал собой всё, что за ним было, подобрался к нам уже вплотную метров на 500 Но внезапно буран разорвало напополам огненной волной, и в нас понёсся циклопический огненный поток метров в сто диаметром. «Охренеть, вот эта мощь!» На этом мгновенно среагировал мой снеговик, швырнув навстречу этому потоку ледяной ком размером с небольшой холм. Пара мгновений, и поток взорвался гигантскими огненными кляксами, разлетающимися во все стороны. Сквозь этих остатков вырвался вперед один из титанов, крепыш с двумя ногами, а не хвостами, и горящими огнем руками. «Все, надо заканчивать с этими Годзиллами!»